Галина Владимировна Романова. Без крёстной феи. Глава 1. До Нового года оставалось чуть меньше двух недель. Судорожные метания по магазинам в поисках до сих пор не купленных подарков и необходимых к торжеству продуктов грозили перерасти в вселенскую катастрофу. Каждый вечер город застывал в многокилометровых пробках. Некоторые оставляя машины на стоянках, Переточитали городской транспорт или метро. Стоя плотными рядами в вагонах и автобусах, люди задыхались от запаха чужого пота, мокрой шерсти вязаных шапок, пропитанных влагой перьевых курток и промокших кожаных ботинок и сапог. И это было не меньшим испытанием, чем не врос в собственной машине, застывшей у чужих задних фонарей. И то и другое было скверно. Это портило настроение, подтачивала здоровье, грозила обесценить главный праздник в году. Люди сердились на городские власти, расположившие торговые центры не там, где надо, на погоду, засыпавшую город снегом. Колёса утопали в бурой каше, машину таскала, стёкла и зеркала покрывались коркой, а незамерзайка уходила вёдрами. Люди сердились на цены, взвившиеся в канун праздника, на продавцов, смотревших недобро. На других покупателей, выхвативших из-под носа тот самый последний недорогой, но достойный по отзывам блендер, который пошел бы в подарок двоюродной сестре твоей девушке. Люди сердились друг на друга, на мужей и жен, сестер, братьев, детей и тещ со свекровями. Они суетливо перемещались в огромном человеческом муравейнике, затаптывая своей беготней самое важное, бесценное предвкушение таинства. Он ничего такого не делал. Не бегал, не выхватывался из чужих рук, не сердился, не стоял часами в пробках, не нюхал мокрых шарфов и курток. Он гулял, наблюдал, ждал и был от этого счастлив. Он везде перемещался пешком, особенно в последние дни. Он шёл в парк, раскинувшийся в паре километров от его дома, ходил по расчищенным дорожкам, подолгу смотрел на ёлки. Под тяжестью снега еловые лапы отяжелели и безвольно повисли. Они напоминали ему старых баб, обречённых на опущенными руками, и никогда не казались ему красивыми. Такой была при жизни его мать: уставшей, унылой, безвольной, некрасивой. Она не хотела и не пыталась бороться никогда и ни с кем. Она позволила своему бывшему мужу, мерзкому, жёсткому, лишённому любых человеческих достоинств чудовищу забрать его у неё единственного ребёнка, смысла её жизни, единственное существо на земле, которое её по-настоящему любило. Прости, миленький, шептала она сквозь слёзы в дни редких свиданий с сыном. Прости меня. Тебе с ним будет лучше. Он даст тебе достойную жизнь, он даст тебе образование, ты вырастешь, станешь достойным человеком и когда-нибудь сможешь простить меня. Он так её и не простил, не успел. Мать умерла от болезней, одиночества, нищеты. Она не пыталась бороться со всем этим, как следует лечиться, найти себе кого-нибудь, устроиться на достойную работу. Она жила как насекомое и всё ждала, что придёт кто-нибудь сильный и прихлопнет её, уничтожив её бесполезную, никчёмную жизнь. Твоя мать и сдохла от голода сообщил ему Папаша за воскресным обедом. Походя, как бы между прочим, жрал огромный розбиф с запечёнными овощами, чавкал и говорил в этот момент о её смерти, голодной смерти. А знаешь, почему? спросил Папаша и поднял на него тяжёлый взгляд ледяных змеиных глаз. Его щека была раздута, а за ней огромный кусок мяса и целый качанчик цветной капусты. «Потому что не ела», — ответил он, пристально глядя на раздувшуюся щеку отца. «Не, потому что дура, и он продолжил жевать, набивая толстый живот продуктами, которых матери не хватило, чтобы выжить. Была бы умная, попросила бы помощи, нашла бы работу, я бы помог. А она дура, потому что гордая, вот в гордости своей и сдохла, и кому скажи от этого хорошо?» «Никому» ответил он, задумавшись. Ему лично от этого было уже никак. Мать на тот период совсем перестала с ним видеться. Так будет лучше, дорогой, сообщила она ему пару лет назад по телефону. Мать не уточнила кому, но понял, что всем. Ей не придётся хлопотать и добиваться свиданий с сыном, а перед этим тщательно приводить себя в порядок. Его отцу делать вид, что он рад встрече матери и сына, ему самому изображать сыновнюю любовь. На тот момент он совершенно охладел к матери. Он везде в последние дни ходил пешком. Перемещаться на машине не было никакой возможности, а ездить общественным транспортом он не любил. Сейчас его выручали ноги и длительные тренировки, которые его отец проводил с молодых ногтей. Поначалу для него это было пыткой, а потом втянулся и сейчас уже без этого не мог. Он преодолел достаточно большое расстояние от стоянки, где оставлял машину, до торгового центра в рекордно короткое время и даже не запыхался. Лишь приобрёл красивый румянец и понравился себе в зеркале гардеробной, куда сдавал спортивную куртку и шапку. Возьмите номер, пожалуйста. Молоденькая девушка с уsmорждённым серым лицом протянула ему кусок пластика с выбитой цифрой и тут же потянулась за одеждой других посетителей торгового центра. Он отошёл в сторону, но ещё минуту три наблюдал за гардеробщицей. Что заставило её в неполные 20 лет работать именно здесь? Неумение устроиться в жизни или нежелание, не поступила в институт и боится признаться родителям, и тягает теперь чужую мокрую от снега одежду, тащит её от стойки до вешалок, аккуратно развешивает на плечиках. Старательная? Да, даже очень. Влажные от снега куртки вешает отдельно от меховых полушубков и светлых пальто. Но почему она именно здесь нашла применение своей аккуратности и старательности? И откуда такой землистый цвет лица? Болеет? Не досыпает? Не доедает? Стоило ему подумать об этом, как сразу затошнило, а потом на смену тошноте пришёл зверский аппетит. Он отошёл от гардеробной метров на 10 и остановился возле колонны облицованный зеркалами. Он хорош, задался вопросом, рассматривая себя с ног до головы. Ответ родился сам с собой. Он великолепен, высокий, гибкий, мышцы играют при каждом его шаге, но не той тяжеловесностью, как у качков, а упругой скрытой силой. Он мог бы с лёгкостью, стоя у подножия эскалатора, запрыгнуть почти на середину, даже не напрягаясь. Единственное, что потребовалось бы точка опоры. Точка опоры. Ей его ему не хватало, это факт. И не оспорте речь о жизни. Его мать отдала, решив за всех, кому будет лучше, с кем и как долго. Папаша этим лучше так и не стал. Муштровал его изо всех сил. Детство прошло как на плацу. К чему готовил, так и не сказал. Скончался от сердечного приступа прямо на фирме. Завещал всё ему Хотя и угрозился неоднократно, что найдёт каких-то там племянников, они его дела и продолжат. Чувствовал старый козёл, что он не станет его преемником в бизнесе. Понимал, ему это не интересно. Всё спустишь, гадёныш. Знаю, вижу по глазам, что не интересно тебе никакие грузоперевозки. Конечно, нет, не интересны. Он продал бизнес отца сразу, как вступил в права наследования, так на второй день и продал. Выгодно. Очень выгодно. И хорошо распорядился средствами. Живёт теперь обеспеченно, не особо на заботясь о завтрашнем дне. Знал он, безбеден и не голоден. Завтрашний день и долгие годы будет так. Никто не посмеет посягнуть, потому что всё было сделано грамотно. Всё у него замечательно. Но вот точки опоры, той самой, о которой пишут, слагают вирши и песни, у него нет. Женицевым надо барин посмеялся вчера над его скукой начальник охраны. Иначе никак. А на ком? На ком жениться? Кругом одни шлюхи алчные, неверные, избалованные или безвольные, голодные, с серыми замученными лицами, как у гардеробщицы. Он обернулся, поискал ее лицо глазами, но за спинами желающих сдать верхнюю одежду не увидел. Народу было много, очень много. И это хорошо. Самое время для поисков. Самое время. Но до начала надо поесть. Он не стал присаживаться за столик, а просто встал у колонны и начал жадно откусывать от булки с котлетой. Под котлету он позволил положить только лист салата и всё. Никаких соусов, огурцов или лука. Это лишнее. Еда была не вкусной, но она позволит ему не ощущать голода в течение 2-3 часов. И место он выбрал самое удобное мимо проходили десятки мужчин и женщин всех возрастов, не обращая на него внимания. Стоит себе чудак, давится булкой, смотрит рассеян на посторонам. Они не подозревали, что рассеянность эта была наигранной, усыпляющая бдительность. На самом деле, он был собран и внимателен, как пантера перед прыжком. Конечно, он не собирался ни на кого здесь нападать, хотя никчёмность бытия многих проходящих мимо была очевидна. Но не убивать же за то, что кто-то не красив или толст, разнуздан или занудлив. Мир тогда бы дико поредиел, да. Он доел, скомкал салфетку, вытер рот и пальцы, понёс её к урне и и тут он увидел её. Девушка, собравшая в себе множество достоинств, шла прямо на него и разговаривала по телефону. Он замер с промасленной салфеткой в руке. Она должна была просто обязана натолкнуться на него. Он стоял у неё на пути, слева колонна, справа встречный поток людской массы, соржавшие свою порцию невкусных булок с котлетами и всяким наполняющим дерьмом. Она должна была натолкнуться на него, поймать его взгляд, смутиться, извиниться или рассердиться, всё равно. Но она она неожиданно остановилась, повернулась к нему спиной и проговорила вполне отчётливо: Вижу тебя, вижу, милый. Её свободная от телефона рука поднялась, пальцы нежно шевельнулись, привлекая внимание мужчины, неспешные походки сокращающего расстояние между ними. Урод, подумал он тут же. К такой девушке надо мчаться сломя голову. К ней надо ехать, бежать, лететь толсти на коленях, а не шаркать подошвами по грязным плиткам торгового центра. Не делать вид, что она тебе безразлична, ты от неё устал, готов бросить, отдать кому-то и сообщить ей об этом прямо сейчас. Ничего такого, он ей не сообщил. Её милый. Он добрёл до неё, лениво скользнул губами по её щеке, пробормотал: "Привет, кроднули". И повёл её к кассе, где продавали чёртовы булки. Он встал за ними в очередь и задрал голову к меню, не зная, что еще взять. Он утолил голод. Десертов не любил. Брать еду, чтобы потом ее выбросить, не терпел. Его мать умерла от голода. Он об этом помнил всегда. «Что будешь?» – спросил ее мужчина с ленивой походкой и ленивой манерой целоваться. «Салат, чай, как всегда. Ты же знаешь. Зачем спрашивать?» Ее высокий лоб пошел морщинками. «Да» а он подумал, что слишком много слов в ее ответе. Достаточно было двух, салат, чай. «Ты сказала, что голодна». Мужчина повернул лицо к самой прекрасной девушке на земле и посмотрел холодно и сдержанно. «Вызвала меня сюда, сказала, что голодна». «Ну да, а что такое?» Ее густые ресницы взлетели, взгляд сделался настороженным. «Какие-то проблемы, Андрей?» Проблемы, чёрт побери, в том, что я тащился по пробкам в этот торговый центр только для того, чтобы ты съела салат и чай. В этой Он повёл рукой вокруг себя и с тихим шипением закончил. Забегаловки. Андрей замолчал, кожа на скулах натянулась. Глаза сузились, когда он её рассматривал, а потом допрос продолжился. Ты не могла приехать ко мне? Мы бы пообедали в приличном месте, и салат там был бы другого качества, и чай Я бы смог поработать лишние полтора часа, а не торчать в грёбаной пробке только ради того, чтобы ты съела салат. Здесь. Почему, Александра? Почему здесь и сейчас? Она молчала, кусая губы, глаза медленно заволакивало слезами. Ты не помнишь, матнула она головой. Ты забыл. О чём? О том, что сегодня 10 лет, как мы с тобой познакомились. Именно здесь, в этой, как ты изволишь выразиться, забегаловке. Я взяла салат и чай, а ты... А я, мать твою, устал от твоих вечных причуд. От поводов что-то отметить, приурочить дату, обвешаться воспоминаниями, как новогодняя елка шарами. Я устал от всего этого дерьма, Александра, — произнес мужчина злой скороговоркой. И тут же, улыбнувшись кассирше, принялся делать заказ. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Эта мудрость так неожиданно посетила его сознание, что он тут же понял: он знает, что будет дальше. Не у него, нет, у этих твоих. И совершенно точно сегодняшний день, ставший 10 лет назад днём их знакомства, станет новой датой, новой, уже сегодня.